4. Может, это и был дракон Кеникена, а может, другой, не столь громадный, но он был достаточно велик, длиннее бренгалина. Он шел на них с готовностью и без колебаний. То ли ангел мести, то ли другая немыслимая сила, неизвестно, но масса его была бесспорно чудовищной. «Где гарцвелл?» — заорал слив. «К оружию!» Валентин засмеялся. «Можно ли остановить гарпуном эту мчащуюся гору?» — слит. «Ты хорошо плаваешь». Большая часть охотников была занята своей добычей. Но кое-кто оглянулся, и на палубе закипела бешеная деятельность. Гарпунер повернулся кругом и стоял с оружием в каждой руке. Другие бросились к соседним куполам. Валентин, еще взглядом Корабеллу и других, увидел бросившегося к рулю Гарцвелла. Лицо Скандара было мертвенно-бледным, а глаза безумными, словно он увидел посланца смерти. «Спустить лодки!» – закричал кто-то. Лебедки завертелись, все дико метались вокруг. Один Хьюорд с почерневшими от страха щеками погрозил Валентину кулаком и грубо схватил его за руку. «Ты навел его на нас. Ни одного из вас нельзя было пускать на борт». Откуда-то возникла Лизамон и отшвырнула Хьюорда, а затем обвила Валентина могучими руками, как бы защищая его от любого нападения. «Знаешь, а ведь Хьюорд прав», — спокойно ответил Валентин. «Мы приносим несчастье. Сначала Залзан Кавол потерял свой фургон. Теперь этот несчастный Гарцвел теряет... Раздался страшный удар, когда атакующий дракон врезался в борт Бренгалина. Корабль накренился и тут же качнулся в другую сторону. Страшная дрожь сотрясла его обшивку. Второй удар — крыльями по корпусу. Третий — и Бренгалин подскочил. Порабоенно, отчаянно закричал кто-то. Все вещи катались по палубе. Громадный котел сорвался с со креплений и сбил трех матросов. Ящик с топорами перевернулся. Корабль продолжал раскачиваться. Валентин увидел на дальней стороне, где еще висел недавний улов громадного дракона. Чудовище плавало кругом, готовясь к новой атаке. С целенаправленности его убийственных действий уже не было никаких сомнений. Дракон ударил, бренгалин страшно закачался. Валентин крякнул, руки Лизамон чуть не раздавили его. Он не видел никого из своих, не знал, живы ли они. Корабль явно тонул. Слышно было, как в трюм вливается вода. Хвост дракона поднялся над палубой и снова ударил. Все растворилось в хаосе. Валентин почувствовал, что летит. Он плавно вознесся, а затем опустился и погрузился в воду. Он попал во что-то весьма похожее на водоворот, и его страшно закрутило и потащило вниз. В его голове звенели слова баллады о лорде Малиборе. Это правда, что Корональ, увлекшийся охотой на драконов, 10 лет назад вышел в море на самом красивом в охотничьем корабле и не вернулся. Корабль пропал со всей командой. Никто и не знал, что произошло. Но по обрывочным воспоминаниям Валентина, правительство говорило о неожиданном шторме. Вполне возможно, подумал Валентин, что там был этот самый зверь-убийца, мститель за драконов. И вот теперь второй Корональ, наследник Малибора, Встретился с такой же жестокой участью. Он ожидал смерти в быстринах Стейча, но уцелел. Здесь же, в сотнях миль от любого спокойного места, рядом с разъяренным чудовищем, он куда в большей опасности, но плакать бесполезно. Божество явно отвернулось от него. Ему тяжко было думать, что те, кого он любил, умрут с ним только потому, что были лояльны, что поклялись идти с ним на остров, связали себя с неудачником Короналем и неудачником Капитаном и теперь должны разделить их судьбу. Его затягивало в глубину, и он перестал думать о приливах и отливах удачи. Он боролся за каждый вздох, кашлял, выплевывал в воду и снова глотал ее. А затем его накрыла тьма. С тех пор, как Валентин утратил свое прошлое и оказался возле пидруда, он никогда не задумывался о философии смерти. Ему хватало жизненных проблем. Он смутно вспоминал, чему учили в школе что все души возвращаются к божественному источнику в тот последний момент, когда происходит высвобождение жизненной энергии и идут по мосту прощания, мосту, которым управляет понтификс. Но правда это или нет, есть ли мир по ту сторону жизни и каков он, Валентин не задумывался. Однако теперь он пришел в себя, в таком странном месте, которое превосходило всякое воображение самых плодовитых мыслителей. Не есть ли это жизни. Гигантское помещение с толстыми влажными розовыми стенами. Потолок местами высокий, сводчатый, поддерживаемый мощными колоннами, а местами понижается почти до пола. В этой комнате помещались две полусферы, испускающие слабый голубой свет. Воздух скверный, насыщенный паром с резким горьким привкусом, крайне неприятно. Валентин лежал на мокрой скользкой поверхности, грубой, с глубокими складками, все время вздрагивающими. Под рукой чувствовались какие-то конвульсии глубоко внутри. Текстура пола не напоминала ничего известного Валентину. А слабое, но заметное движение внутри его позволяло думать, что место, куда попал Валентин, не мир после смерти, а просто галлюцинация. Валентин осторожно встал. Одежда была мокрая, один цепок он где-то потерял, на губах вкус соли. Он был потрясенно изумлен. Стоять на этой, беспрерывно дрожащей поверхности, было трудно. Оглядевшись, он увидел что-то вроде слабо сияющей растительности, толстой, мясистой, безлистой, выходящей из пола. Она тоже все время изгибалась от внутреннего движения. Пройдя между двумя колоннами и через участок, где пол почти сходился с потолком, он увидел нечто вроде пруда зеленоватой жидкостью. За ним ничего не было видно из-за тумана. Он подошел к пруду. Очень странно, там были сотни ярких рыб которых он видел в море накануне охоты. Но они не плавали, они были мертвыми и разлагались. Мясо отваливалось от костей, а внизу под водой был толстый в несколько футов ковер из таких же костей. Позади вдруг послышался рев. Валентин оглянулся. Стены комнаты пришли в движение, подались назад. В понижающейся части потолка появилось большое отверстие, и из него хлынул поток воды, затопив Валентина до бедер. Он едва успел добраться до колонны и обвить ее руками, в то время как вода хлестала вокруг с ужасающей силой. Он устоял, хотя были моменты, когда он думал, что его снесет. Но затем потолок закрылся. Поток прекратился. Вода всосалась в щели, образовавшиеся в полу. Остались только рыбы. Пол начался содрогаться. Отчаянно бьющиеся рыбы покатились к зеленоватому пруду. Попав туда, они быстро перестали двигаться. И вдруг Валентин понял, он не умер, и он не где-то в послежизни, он в брюхе дракона. И он захохотал, откинул голову назад и закатывался хохотом. Что еще оставалось делать? Кричать? Ругаться? Громадное животное одним глотком втянуло в себя короналя Маджипура, как мелкую рыбешку. Но он слишком велик, чтобы его отправили в тот переваривающий пруд. Поэтому он сидит на полу драконьего желудка. А дальше... Поселиться здесь до конца дней и обедать сырой рыбой из улова дракона – комедия, подумал Валентин. Но и трагедия, потому что все остальные погибли в крушении бренгалина, И он скорбел только о них теперь. Навеки умолк звонкий голос корабеллы, Пропала навсегда удивительная точность руки и глаза слита. Скандары никогда не наполнят воздух множеством ножей, серпов и факелов. Кончилась, едва начавшись, жизнь Шанамира. Валентин не мог перенести мысли о них. Он освободил мозг от скорби, боли и чувства утраты, и снова захохотал, протягивая руки к стенам этой страшной комнаты. «Это замок лорда Валентина!» — крикнул он. «Тронный зал! Я приглашаю вас всех отобедать со мной в большом пиршественном зале!» Из темной дали послышался голос. «Клянусь своими кишками, я принимаю это приглашение!» Валентин изумился сверх всякой меры. «Лизамон?» «Нет!» Понтификс Тиверакс и его косоглазый дядя. Это ты, Валентин? Да, где ты? В глотке этого вонючего дракона. А ты где? Невдалеке от тебя, но я тебя не вижу. Пой, предложила она, стой на месте и пой, а я постараюсь дойти до тебя. Валентин запел как можно громче. Лорд Малибор был красив и смел, и любил бурное море. Снова послышался ревущий звук. Гигантская глотка животного вновь открылась, чтобы впустить морскую воду и кучу рыбы. Снова Валентин ухватился за колонну, когда поток ударил его. «Ох, во имя пальцев божества! Держись, Валентин! Держись!» – закричала Лизамон. И он цеплялся изо всех сил и прижимался к столбу. Откуда-то Лизамон окликнула его и потребовала, чтобы он продолжал петь. Валентин повиновался. Он слышал, как она наугад подхватила балладу, пробираясь через замысловатые драконьи внутренности, и, наконец, увидел ее в слабом свете. Оба улыбнулись друг другу, засмеялись и обнялись. Но при виде ее он снова вспомнил тех, кого наверняка нет живых. И это снова вызвало в нем боль и стыд. Он закусил губу и отвернулся. «Ты что, милор?» – растерянно спросила она. «Остались только мы с тобой, Лизамон. Да, но хвала божеству и за это. Но остальные были бы живы, если бы не сделали глупости идти за мной». Она схватила его за руку. «Милор, ведь скорб не вернет их к жизни, если они умерли». «Знаю, но...» «Мы спасены. Если мы потеряли друзей, это очень печально. Но это не твоя вина. Они пошли за тобой по своей воле, верно? И если пришло их время, то оно пришло, и с этим ничего не поделаешь. Горю я них, милорд, но радуйся, что мы спасены. Да, скорбь не вернет их к жизни. Но что за спасение для нас? Долго ли мы просуществуем тут, Лизамон? Достаточно для того, чтобы выбраться на свободу». Она вытянула из ножен вибромеч. «Ты думаешь, мы сможем прорубить тропу наружу?» – ошеломленно спросил он. «А почему нет? Я прорубалась и через худшее. Как только ты дотронешься этой штукой до драконьей плоти, он нырнет на дно. Здесь мы в большей безопасности, чем под водой в пяти милях глубины». «В самое темное время тебе говорили, что ты оптимист», – возразила она. «Где же теперь твой оптимизм? Дракон живет на поверхности. Он будет метаться, но не нырять». А если мы окажемся на пять миль ниже поверхности, по крайней мере, быстрая смерть. Ты все равно не сможешь вечно дышать этой вонью и гулять в рыбьем брюхе». Лизамон коснулась мечом боковой стенки. Толстая влажная плоть слегка вздрогнула, но не отпрянула. «Видишь, у него здесь нет нервов», — сказала она, вводя оружие чуть глубже и поворачивая. «Здесь только дрожь и сокращение». Она продолжала углубляться. «Как ты думаешь, он никого больше не проглотил, кроме нас?» Я слышал только твой голос. И я только твой. Фу, ну и чудовище. Я пыталась удержать тебя, когда нас перекинуло через борт. Но потом нас ударило, и я выпустила тебя. Но мы все-таки попали в одно и то же место. Она уже вырыла дыру в фут глубиной и два шириной в боку драконьего желудка. Дракон, казалось, вовсе не замечал этого. Пока я режу, сходи посмотри, нет ли кого-нибудь еще. Только не уходи далеко, слышишь? Я буду осторожен. Он пошел вдоль стены желудка, звал, но ответа не получал. Тем временем Лизамон уже глубоко врубилась в тело дракона. Повсюду были навалены куски мяса, а сама она забрызгана кровью. «Как, по-твоему, далеко до конца?» – спросил он. «С полмили». «Ну да». Она засмеялась. «Я думаю, 10-15 футов. Давай очищай отверстие за мной. Эта мясная куча растет быстро, я не успеваю ее откидывать». Чувствуя себя мясником и не слишком радуясь этому, Валентин стал хватать куски и отбрасывать их дальше. Он вздрогнул от омерзения, когда увидел, что сокращение желудка смели куски мяса к пищеварительному пруду. Но, похоже, тут годились любые протеины. Все глубже проникали они в брюшную стенку дракона. Валентин вдруг оглянулся. Отверстие за нами затягивается. Зверь, живущий вечно, должен уметь залечивать раны, ответила Лизамон. Валентин с беспокойством следил, с какой поразительной скоростью заживлялась рана, нарастала новая плоть. Что если их закупорит в этой нише? Лизамон заметно стала уставать, а раз закрывалась почти с той же скоростью, с какой Лизамон рубила. «Не знаю, смогу ли», – прошептала она, – «дай мне меч». «Ты с ним не справишься», – засмеялась она, и с яростью вернулась к борьбе, изрыгая проклятия по адресу драконьей плоти, растущей вокруг нее. «Здесь мясо другое, плотнее. Может, это слой мышц под шкурой?» И вдруг на них хлынула вода. «Пробились!» – закричала Лизамон. Повернулась, схватила Валентина как куклу и толкнула вперед, в отверстие на боку дракона, продолжая крепко держать его за бедра. Он едва успел набрать в легкий воздух, прежде чем очутился в зеленых объятиях океана. Лизамон выскочила сразу же за ним, держа его теперь за лодыжку, а потом за руку, и они метнулись вверх. Им казалось, что они целые часы добирались до поверхности. Голова Валентина болела, ребра разрывались, грудь горела. Он выскочил на чистый свежий воздух и вяло поплыл, усталый, дрожащий, стараясь отдышаться. Лизамон плыла рядом. Их грело прекрасное яркое солнце. Он был жив и невредим. Он освободился от дракона и плыл где-то во внутреннем море, в сотнях миль от любого берега.